Со всех сторон до хрипача доносились слухи о подвигах Передонова. Сегодня утром ему рассказали о вчерашнем происшествии в клубе. Вчера же, после уроков, к нему явился Володя Бультеков. на днях наказанный своей хозяйкой по жалобе Передонова. Опасаясь вторичного посещения его с такими же последствиями, мальчик пожаловался директору сухим резким голосом Хрипач передал Передонову дошедшие до него слухи из достоверных источников. Прибавил он о том, что Передонов ходит на квартиры к ученикам, сообщает их родителям или воспитателям неточные сведения об успехах и поведении их детей и требует, чтобы мальчиков секли, вследствие чего происходят иногда крупные неприятности с родителями, как, например, вчера в клубе с нотариусом Гудаевским. Передонов слушал озлобленно, трусливо, хрипач замолчал. «Что ж такое, — сердито сказал Передонов, — он дерется, разве это позволяется? Он не имел никакого права мне в рожу заехать, он в церковь не ходит, в обезьяну верует» и сынов в ту же секту совращает. На него надо донести, он социалист. Хрипач внимательно посмотрел на Передонова и сказал внушительно, «Все это не наше дело. И я совершенно не понимаю, что вы разумеете под оригинальным выражением «верует в обезьяну». По моему мнению, не следовало бы обогащать историю религий вновь изобретенными культами» относительно же нанесенного вам оскорбления, вам следовало бы привлечь его к суду, а самое лучшее было бы для вас — оставить нашу гимназию. Это был бы наилучший исход и для вас лично, и для гимназии. — Я инспектором буду, — сердито возразил Передонов. — До тех же пор, — продолжал хрипач. — Вам следует воздержаться от этих странных прогулок. Согласитесь сами, что такое поведение неприлично педагогу и роняет достоинство учителя в глазах учеников. Ходить по домам сечь мальчиков — это, согласитесь, сами. Хрипач не кончил и пожал плечами. — Что же такое? — опять возразил Передонов. — Я для их же пользы. — Пожалуйста, не будем спорить, — резко прервал хрипач. — Я самым решительным образом требую от вас, чтобы это больше не повторялось. Передонов сердито смотрел на директора.